Это ведь из-за меня, кашет заварилось. А Сергеича хуторной, значит, один ее расклёбывает. Ну почему же из-за вас? Хуторной вполне взрослый человек, руководитель отрасли и обязан отвечать за срыв государственного плана. Интересное дело получается. Главный агроном, значит, ответчик, а мы, механизаторы, вроде бы ни при чем. В газетах, по радио и телевидению нас иначе как хозяевами земли не называют. А как жареным запахло, так на что в сторону? Видите ли, Никита А, у каждого ведь своя мера ответственности. С руководителя спрос особый, а вы, как исполнитель, вот, вот, не хозяин земли, а исполнитель. И слово-то какое-то откопали конторское. Я знаю, в суде есть исполнитель, в учреждениях разных исполнителей бумаг, а на земле-то что исполнять? На ней вкалывать надо до седьмого пота, а не исполнять. Ну уж простите меня за неудачное слово. Да я на вас не в обиде, я только и Борис Сергеевича мы в обиду не дадим. Не дадим. Всем совхозом подымемся изыฉки. А это уж вы напрасно. Можете не сомневаться. Партийная комиссия, если потребуется, и обком разберутся во всем самым тщательным образом. Но ну, а мнение народа надо учитывать. Да, а? конечно, Никита Семёнович. Только насколько я поняла, вы ведь здесь по своей инициативе. И народ вас ни на что не уполномачивал. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаетесь. Зинона наше меня, конечно, поддержит, а за остальных и не ручаюсь. Многие у нас Хуторнова недолюблю тут уж от правды не уйдешь. А за что недолюбливает, Никит Семёныч? Жить по своему разумению кое-кому мешает. У нас ведь как привыкли: на работу вышел, несись сюда пятерку. Если же пахать или сеять начал, гони всю десятку. А там хоть трава не расти. А хуторной он справедливо. Он работу требует ему мукачеству подавай, а как же? Выходит вашему агроному орден положен. А его из партии исключают. Ну, орден-то ему рано, Раиса Андреевна, не заработал еще. Но и жизнь ему калечить тоже ни к чему. Годитель, товарищ Винкум. Благодарю вас, рес Андреевна. Видимо, вы уже знаете, что мне поручено разобраться с персональным делом главного агронома совхоза Любавинский Хуторнова. Разумеется. Все звонницы об этом говорят. Простите, не поняла. О чем говорят? О том, что Хуторнова исключили из партии и что вы приехали его защищать. Вот. Вот даже как. Нет, Василий Ларионович, моя задача скромнее. Подготовить материалы для рассмотрения апелляции Хуторнова, а уж окончательно решать будет бюро обкома партии. Я понимаю, но от вашего мнения тоже ведь многое будет зависеть. Мы не будем спорить на эту тему. Собственно, я хотела задать вам один лишь вопрос. Пожалуйста, Семён, готов ответить. Скажите откровенно. Почему вы голосовали за исключение Хуторнова из партии? Разве непонятно? Такое предложение внес первый секретарь товарищ Машаров. У меня несколько иная информация. Это предложение Мельникова, и его не поддержали два члена бюро, а один воздержался. На то у них были свои причины. А потом они лучше меня разбираются в вопросах сельского хозяйства. Логично. Но не менее логичным было бы поддержать их или по крайней мере воздержаться, ведь решался вопрос о судьбе человека. Знаете, возмутил он меня уж очень этот хуторной. Дерзил, вел себя вызывающе. Да в армии ему бы за такое поведение, знаете, что сделали? Хотя не имею. Но полагаю, не уволили бы в запас. Однако Андрей Андреевич считает, что за срыв государственного плана Надо отвечать сполна. А если этот самый срыв произошел не по вине агронома? Вы обратили внимание на то, что по указанию Машарова поле, предназначенное под картофель, было засеяно ячменем? Хуторной об этом говорил на бюро. Но ведь товарищ Машаров, ясно ответил, что еще неизвестно, уродилась бы там картошка или нет. Это же своеобразный ширмочка, за которую хуторной хотел спрятаться. И потом его самоуправство захотел и самовольно сократил площадь. У нас в армии подобные недопустимо. Самоуправство, согласно с вами, нигде терпеть нельзя. Но разве в армии не допускается инициатива и даже какая-то вот ну, даже какая-то доля риска? Да почему же не допускается? Инициатива, обеспечивающая успех в поставленной задачи, поощряется. А если инициатива в силу непредвиденных обстоятельств не принесла успеха? Тогда как? Ну, в общем плане на этот вопрос ответить трудно, нужен конкретный анализ этих обстоятельств. Вот видите? Значит, прежде чем принимать решение, командование тщательно изучает, что же произошло, почему. Верно? Так точно. Но почему же такого анализа не сделали вы, члены бюро? Специалист приводит свое оправдание, весомый аргумент. А вы его не принимаете в расчет. Почему? Простите, Раиса Андреевна. Вот вы всё пытаете меня. Но ведь в конечном счете, если бы я и проголосовал против исключения Хуторнова из партии, это ничего бы не изменило. Не скажите, припомните, в каком порядке проходило голосование. Андрей Андреевич предложил голосовать за исключение. И сразу против высказался председатель райисполкома Максим Никит Черц, а вслед за ним также против председатель колхоза Заря Миронов. Редактор районной газеты Ларищев сказал, что он воздержался. Все остальные члены бюро были за исключение Кутернова. Вот видите, еще неизвестно, как пошло бы голосование дальше, если бы вы третьим высказались против. Тур теперь задним числом строить прогноз. Это не прогнозы, Василий Ларионович, мысли вслух. Можно еще один вопрос? Конечно, разредым. Скажите, вас не смутило, что вы исключаете из партии человека, трудовая биография которого по существу только начинается? Жалко его было это, да. А вот смущения не испытывал. Жалость не нами придумана. В таких делах плохой советчик. Легко с вами говорить, Василий Ларионович. Вы прямо-таки обезоруживаете своей откровенностью. Я человек военный, привык все говорить напрямик. Вы давно работаете редактором районной газеты, Василий Фёдорович? Да скоро семь лет будет, Раиса Андреевна. Значит, и район хорошо знаете и людей? Конечно. Я ведь к тому же еще и местный. Понятно. Меня интересует ваше мнение о Хуторном. А, ну специалист он в каких в районе еще поискать. Я ценю его и, и как автора нашей газеты, и вообще как человека. Угу, ага, понятно. Видимо, этим и объясняется, что на заседании бюро Райкома вы воздержались от голосования. Или Были на то какие-либо другие причины? Нет, других причин не было. Ну, если бы я голосовал за исключение Хуторнова, какими бы глазами я смотрел потом на него. Двоница городок маленький, да и район не такая уж громадина, так что мы тут все друг друга хорошо знаем. И что ж, завидя после всего этого Хуторнова, обегать его десятой дорогой, не так не годится. Еще, опять же, учтите, Фамилия Хуторнова почти не сходила с наших страниц. Мы хвалили его, поддерживали, часто печатали его статьи. А теперь, значит, редактор бац и голосует против него? Да нет, но ну, меня бы просто никто не понял. Иными словами, ваша позиция была продиктована чисто этическими соображениями. Да. Так я вас поняла. Да, да, в общем, да. Ну, а что помешало вам выступить против его исключения? Ну, это было бы уже слишком. В каком смысле? Но ведь вы знаете, что предложение об исключении Хуторнова выдвинул Машаров? Допустим, не он, а Мельников, но суть не в этом. Если я вас правильно поняла, вы старались занять такую позицию, в которой могли бы одинаково хорошо выглядеть как в глазах первого секретаря, так и в глазах агронома. Или я ошибаюсь? видите ли, я до сих пор ну не разобрался в существе вопроса и никак не пойму. Как этот хуторной мог пойти на самоуправство и в результате завалить план. Это просто на него не похоже, а не разобравшись я не могу разделять чью-то точку зрения. Это аморально, по-моему. Тут вы правы, товарищ Ларищев, но ведь речь идет об исключении человека из партии. Вам не кажется, что вы, мягко выражаясь, в данном случае проявили равнодушие к судьбе коммуниста. Понимаете, райсандерна. Обстановка в районе сложилась сами знаете, какая. И дожди, и слякоть, и уборка картофеля шла с огромными потерями. План трещал по всем швам. Так что решение бюро, как мне казалось, должно было, ну, подстегнуть руководителей и специалистов, заставить их принять все меры. Очень должна вам сказать своеобразный метод решения проблемы. Ну и как? Подстегнул Да, в общем, к сожалению, нет. Ну вот, а человека исключили из партии. Выходит зря? Ну, конечно, в общем, не надо было этого делать. Но ведь я воздержался. Скажите, Василь Феонович, какие взаимоотношения были у вас с хуторным? Хорошие. Вы часто бывали у него в хозяйстве? Ну, нет, ну так, ну, за весну, два-три раза, не больше. И как он вас встречал? Нормально. Возил по полям, показывал все... делился планами, обедом угощал. Извините, Раиса Андреевна, но это вопрос не по существу. И если уж вы хотите знать, я из-за своей язвы предпочитаю сидеть на диете и никогда в хозяйствах не обеду.